Дзюань 1.1 Шэнь-нун красной плетью рассек все сто трав и познал до конца их успокаивающие и ядовитые, холодящие и согревающие свойства. Сто трав — сто злаков. В древнекитайских подсчетах число «сто» часто заменяет слова «все», «все» без исключения. Он отобрал и посеял сто злаков, обращая внимание на их запах и вкус. За это он в поднебесной получил прозвание Шень-Нун, святой земледелец. 1.2 Наставник Чисун Цзы был повелителем дождей во время Шень-Нуна. Он принимал внутрь порошок ледяного нефрита и обучил этому Шень-Нуна. Мог войти в огонь и не загореться. Добрался до гор Кунь-Лунь, где часто входил в каменные пещеры повелительницы запада Сиванму. Поднимался и опускался с ветром и дождем. Янди, огненный император, отдал за него свою младшую дочь, которая тоже обрела бессмертие, и они вместе удалились прочь от людей. Когда пришло время Гао-Синя, Чисун-Цзы, Снова стал повелителем дождей и странствовал среди людей. Все нынешние духи, повелители дождей, берут свое начало от него. 1.3. Чицзян Цзы Юй жил во время Хуанди. Он в рот не брал пяти злаков, питался же только цветами ста трав. 5 злаков. Пять основных хлебных растений в китайском земледелии — рис, просо, ячмень, пшеница, бобы. Когда пришло время императора Яо, он стал известен своими работами по дереву, умел подниматься и опускаться с ветром и дождем. Кроме того, он у ворот рынка продавал бичеву, которую привязывают к стрелам, за что его называли также чжоуфу — Бечевочник. Продавал бичеву. В Древнем Китае к стрелам привязывали бичеву, чтобы в случае промаха владельцу можно было вернуть стрелу. 1.4. Нин Фэн Цзи, владетель Нин, был человеком времени Хуанди. Есть предание, гласящее, что у Хуанди он служил управляющим гончарным делом, Случилось, что некий странник, проходивший мимо, поднес ему огонь, который мог испускать пятицветный дым. Прошло некоторое время, и тот же странный человек обучил Фэн Цзы добывать огонь. Фэн Цзы же собрал вместе столько огней, что зажег сам себя и стал подниматься и опускаться вслед за клубами дыма. Обнаружили после этого его пепел, и еще остались от него кости. Тогда же люди схоронили его на северных горах в области Нин, потому-то и называют его Нинский фэнцы 1.5 Вот Сюань, собиратель лекарственных трав на горе Хуайшань, любил поедать ядра сосновых орешков. Все его тело обросло волосами длиной в семь цуней. Оба глаза были квадратной формы. Он умел летать так быстро, что обгонял бегущую лошадь. Сосновые орешки он преподнес императору Яо, но Яо так и не удосужился попробовать их. Сосна, мол, и есть сосна. А ведь если кто в то время вкушал их, непременно проживал триста лет. 1.6. Пен-предок был вельможей Дайфу во время Инь. Первоначально фамилия его была Цянь, а имя Цзянь. И был он средним сыном внука-повелителя Джуаньсюя сюя Лу-чжуна. Прожил он весь период Ся и увидел конец Шан. За это его назвали семисотлетним. Обычную его пищей были грибы чжи с корицей. В Лияне есть дом Пена, бессмертного предка. В прежние поколения говаривали, если там вызывать молитвами бурю и ливень, то не может быть, чтобы призыв не исполнился сразу же. Пара тигров восседала справа и слева от этой кумирни. И сегодня у входа в кумирню на земле можно видеть следы этих двух зверей. 1.7 Шимэнь, ученик Сяофу, дудочника, мог повелевать огнем, питался цветами персика, был наставником дракона при императоре Кунцзя. Наставник дракона. В древности титул советника трона и настоятеля-наследника. Когда же Кунцзя не смог осуществить внушенных ему замыслов, Он казнил Шименя и схоронил в полях за стенами города. На следующее утро налетела буря с дождем, и деревья на горах все вспыхнули. Кундзя построил в честь его кумирню, отправился возносить ему молитвы и умер, не вернувшись оттуда. 1.8 Гэю человек племени Цянь из области Шу, жил в начале Джоу во время правления государя Чен Вана. Он любил вырезывать из дерева баранов и их продавать. Однажды утром он даже въехал в шу верхом на деревянном баране. Шуские ваны, Хоу и другая знать, погнавшись за ним, взошли на гору Суйшань, а на Суйшане, расположена она в юго-западной стороне гор Эмэй, Растет множество персиковых деревьев, и высота ее безмерна. Люди, пошедшие вслед за Гю, так и не вернулись обратно. Все обрели путь бессмертия. Вот почему в деревенской песенке поется «Если персик один обретешь ты на склонах Суишани, то бессмертным не станешь, наверное, но ну а толстым, конечно же, станешь» а у подножия горы стоят кумирни, несколько десятков. 1.9 Цуй Вэнь Цзы, человек из округа Тайшань, учился науке бессмертия Уван цзы, цзы Цяо. сам превратившись в белого кузнечика, протянул Вэнь цзы некое снадобье. Изумленный Вэнь Цзы, схватив копье, ударил по кузнечику и поразил его. Тот выронил снадобья. Вэнь Цзы наклонился, стал рассматривать снадобье, А это труп Ванцзы-цяо. Поместил тело в своем доме, накрыв его старым плетеным коробом. Вскоре труп превратился в большую птицу. Когда короб приподняли, чтобы взглянуть на тело, птица опрокинула короб, и улетела. 1.10. Гуань Сянь, человек из удела Сун, занимался ловлей рыбы и так прожил около реки Суйшуй не менее ста лет. Поймав рыбу, он частью выпускал ее обратно, частью продавал, частью ел сам. Всегда носил чиновничью шапку и пояс. Увлекался разведением орехов Ли причем питался как цветами, так и плодами. Ли, личжи, распространенный в Южном Китае орех с плотной несъедобной оболочкой и нежной ароматной мякотью. Цзыньгун, правитель области Сун, спросил, каковы пути его науки. Он не раскрыл секретов, за что был казнен. Прошло несколько десятков лет. Гуаньсянь появился на воротах сунской столицы, много дней сидел там и играл на цине, после чего удалился. А после этого в каждом доме области Сун люди стали совершать в его честь поклонение. 1.11 Циньгао, человек из области Чжао, искусно играл на цине. Он был шеженем при канване, Правители области Сун, овладел искусством Цзюаня и Пена и плавал по водам местности Цзичжоу и Чжоцзюнь не менее двух сотен лет. Искусство Цзюаня и Пена, искусство достижения бессмертия по имени легендарных долгожителей Цзюань Цзы и предка Пена, якобы нашедших способ достижения бессмертия. Наконец простился с этими местами и вошел в воду реки Чжошуй с целью поймать детеныша-дракона, а с учениками условился так. «Завтра вы все должны соблюдать очищающий пост и ожидать меня на берегу реки, соорудив там малельню. Он и в самом деле выплыл из реки верхом на Красном Карпе. Подошел к алтарю и на нем уселся. И было десять тысяч человек, видевших его. Оставался там один месяц, после чего снова ушел в реку. 1.12 Тао Аньгун был мастером по выплавлению металлов в Люане. Он раздувал свой огонь много раз, но однажды утром пламя вдруг взметнулось вверх, и все небо озарилось багровым светом. Гун пал ниц у подножия плавильной печи и умолял о помиловании. В тот же миг красный воробей сел на плавильную печь и прощебетал. О, Аньгун! О, Аньгун! О, Аньгун! До небес твоя плавка достала. В день седьмой и седьмую луну ты с драконом подружишься с Алым. Пришел указанный срок, и Аньгун, гун воссев на дракона, удалился на юго-восток. Несколько десятков тысяч людей устроили ему проводы как предку Аню, и он с ними со всеми простился. 1.13 Один человек ушел на гору Цзяушань и провел там целых семь лет. Лаутзюнь, старец-повелитель, вручил ему деревянное сверло и заставил буравить плоский камень, а камень был толщиною в пять чи, сказав при этом «Пробуравишь этот камень, обретешь истинный путь». зюнь старец-повелитель, титул в преданиях начала нашей эры основателя даосской философии и религии Лао Цзы. Ли Эр. Набралось сорок лет, пока камень был пробуравлен насквозь. И, наконец, этот человек получил для себя секрет Киновари, дающий бессмертие. 1.14. Лу Шао Цянь был уроженцем Шаньяна. Однажды ханьский император Вэнди переоделся в простую одежду — лишь положив за пазуху золото, и намеревался обманным путем выведать у него, в чем состоит его путь. Но Шао Цянь, опираясь на посох с золотой головкой и держа в руке веер слоновой кости, вышел из дворца через главные ворота. 1.15 Хуайнаньский Ван Ань любил даосскую магию. Однажды он приготовил чуцзай и стал ожидать гостей. Когда луна достигла апогея, появились восемь старцев и, дойдя до его ворот, попросили их принять. Привратник сообщил об этом Вану. Ван же велел привратнику найти способ, как поставить их в затруднительное положение. «Мой Ван, — сказал тот, — стремится к долголетию». «Вы же, почтенные господа, не владеете искусством даже остановить собственное старение. Ему нежелательно слушать вас». Старцы, поняв, что он их не примет, тут же изменили свой облик и предстали в виде восьми отроков с лицами, подобными цветам персика. Ван тотчас их принял по полному ритуалу. Услаждал восьмерых почтенных музыкой И сам спел песню в сопровождении Собственной игры на цине. «От ясного-ясного неба высокого Сияние в любой стороне. О да! Узнавши, что стать я хочу на путь истины, Сошли вы, о старцы ко мне. О да! Вы, старцы сегодня меня одаряете Могучими перьями крыл. О да!» Теперь прикоснулся я к небу лазурному, Я на гору Лянфу ступил, о да! Могу любоваться я солнцем и месяцем, В ковше звездных духов встречать, о да! И яшмовой деве, промчавшись на облаке, Приказы мои отдавать, о да! Это тот самый напев, который ныне называют Хуайнаньской песнью. 1.16 Люгэнь, по второму имени Ань был человеком из города Чан Ань в округе Цзинчжао. Во время ханьского императора Чен Ди он ушел на гору Суншань, чтобы изучать путь. Там встретил какого-то чужака, который вручил ему тайные рецепты давший ему бессмертие и умение вызывать души умерших. Шици, правитель Инчуани, решил, что это все только заморочки, и послал служителя с приказом геню явиться, сам собираясь его казнить. Когда тот явился в присутствии, Шици ему сказал, ⁇ Вы даете людям возможность увидеть души умерших ⁇ «А можете ли вы приказать душам явиться мне? Если нет, будете казнены». «Это для меня просто», — отвечал гень. Позаимствовав лежавшие перед правителем кисть и тушечницу, он написал заклинание и отдал земной поклон перед алтарным столиком. В тот же миг появились демоны, их было пять или шесть, и поставили перед цы, Двух связанных узников. Ци всмотрелся. Да это его отец и мать. Они ударили челом перед Генем. Наш недостойный сын был к вам непочтителен. Он заслужил десять тысяч смертей. И принялись бронить Цы. Пусть твои дети и внуки не смогут прославить отца и деда. «Ты чем-то прогневил духов, раз они все время обращаются так с твоими родителями!» Ци испуганно запречитал, проливая слезы, и с низким поклоном умолял Геня простить его проступки, но Гень вдруг исчез неизвестно куда, не сказав ни слова. 1.17 Во времена ханьского Минди чиновник высочайшей канцелярии Ван Цяо из Хэдуна стал начальником уезда Е. Цяо владел искусством волшебства. Каждый месяц в новолуние он обыкновенно являлся ко двору из своего уезда. Император удивлялся, сколько бы раз он ни приезжал, никогда не было видно ни повозки, ни верховой лошади. Было приказано главному историографу тайно подстеречь его. И тот рассказал, что как раз перед прибытием Цяо вдруг появилась пара диких уток, прилетевшая с юго-востока. После этого устроили засаду, и когда увидели подлетающих уток, расставили сеть. Но поймали только пару туфель. Послали их в высочайшую канцелярию на опознание — Оказалось, что это туфли из тех, которые в течение последних четырех лет жаловали чиновникам высочайшей канцелярии. 1.18 Цзи Цзисюань, неизвестно откуда происходивший, жил во время Восточной Хань. Приехав в Лоян, он посетил дома нескольких десятков сановников, и с почтением произносил, приглашая их всех на доу вина и на кусочек сушеного мяса. «Я приехал сюда издалека, и у меня ничего нет. Но все-таки окажите моему угощению хоть какое-нибудь внимание». На перу собралось несколько сот человек. Они пили и ели предложенное им угощение целый день, а оно все не иссякало. Когда же хозяин уехал, все видели после этого белые облака, клубившиеся в небе с раннего утра до позднего вечера. И тогда один столетний старец вспомнил. «Когда я был еще ребенком, я видел, как Сюнь покупал снадобья на рынке в Гуицзи. Цвет лица у него был тогда совсем таким же» как сейчас. Сюню не понравилось жить в Ло, и он вскоре уехал прочь. В годы под девизом Чжэн Ши один человек в городе Бачене, что на востоке от Чан Ани, видел его разговаривающим с каким-то почтенным старцем, как он поглаживал медную статую и приговаривал. «Мне посчастливилось наблюдать...» как ее отливали лет эдак пятьсот тому назад. «Почтенный господин Цзи!» — окликнул его увидевший. «Подождите чуть-чуть!» И пошел навстречу ему. Вроде бы Цзи двигался не спеша, но его не смогла бы догнать даже беговая лошадь. 1.19 Хань Иньшен — Мальчик-нищий, живший под мостом Вейцяо в, в Чан-Ане, постоянно просил милостыню на рынке. Люди на рынке издевались над ним, обливали его нечистотами, но вскоре он появлялся на рынке вновь, все так же просил милостыню, а на одежде не видно было и следов грязи. Старший смотритель рынка, узнав о нем, приказал заключить его в колодке, сковывающие руки и ноги, но он опять появился на рынке и продолжал нищенствовать. Тогда смотритель снова заковал его в колодке и намеревался казнить, но он и тут сумел уйти. А в семьях тех, кто обливал его помоями, сами собой обрушились крыши, задавив несколько десятков человек. В округе Чан-Ань ходила такая песенка. «Коль мальчика нищего встретишь, пои его лучшим вином, тогда ты избегнешь беды и несчастья, не рухнет внезапно твой дом». 1.20 Пин Чан-Шен, житель волости Гучен, Человек неизвестного происхождения многократно умирал и вновь воскресал. Современники, однако, не верили, что это было в самом деле. Но потом случилось большое наводнение, от которого пострадал не один человек. Как вдруг на горе Цзюэмэнь появился Пин и крикнул во весь голос. «Я, Пин Чан Шэн, здесь!» И потом сказал людям Когда снова придет праздник дождевой воды, После него на пятый день наводнение прекратится. Праздник дождевой воды — один из китайских 24-х годовых праздников. Приходится на начало третьей декады второй луны по китайскому лунному календарю и считается началом весенней пахоты. Когда же наводнение и в самом деле прекратилось, люди поднялись на гору, желая совершить ему поклонение, но не нашли там пина, а только его одежду, посох и кожаный пояс. Прошло еще несколько десятков лет, и он снова появился и стал стражем ворот на рынке в Хуаине. 1.21 Цзо другое имя которого было Юань Фан, родом из Луцзяня, в молодости проник в тайны духов. Однажды Цао Гун устроил пир. Гун сказал с улыбкой, оглядев гостей, «Для высокого собрания приготовлены сегодня редкие яства. Не хватает лишь фарша окуня из реки Усун». «Достать его легко», — ответил Фан. Наполнив водою медный таз, он тут же взял удочку из бамбука и стал удить в тазу. Через мгновение вытащил окуня. Гун хлопнул в ладони. Все собравшиеся тоже изумились. — Всех гостей одной рыбой не оделишь, — сказал Гун. — Хорошо бы добыть еще парочку. Ван вновь принялся удить и вскоре вытащил еще несколько окуней. Манивших своей свежестью, каждый длиною эдак по тричи. Гун тут же сам изрубил рыбу и обнес гостей. Теперь у нас есть рыба, произнес гун. Жаль только, что нет свежего имбиря из шу. Достать его тоже просто, ответил Фан. Опасаясь, что он приобретет имбирь где-нибудь поблизости, Гун сказал так. «Некоторое время назад я отправил людей в шу купить парчи. Можно приказать вашему человеку, пусть заодно сообщит моим посланцам, чтобы приобрели на два куска больше». Человек ушел и тотчас же вернулся со свежим имбирем. «Я видел ваших посланцев в парчевой лавке и велел им купить на два куска больше», — доложил он. Когда прошел примерно год, посланцы Гуна возвратились, привезя два лишних куска шелка. На вопрос Гуна они ответили «Много времени назад, в такую-то луну, в такой-то день, мы встретили в лавке вашего слугу, и он передал нам ваше приказание». Потом Гун выехал за стены города в сопровождении свиты в сотню человек. Фан поднес им жбан, вина и кусок мяса. Своими руками наливая из жбана, поднес всем чиновникам, и все они опьянели и насытились. Гун удивился и велел расследовать, откуда это вино. Оказалось, что еще вчера во всех близлежащих лавках исчезло вино и мясо. Гун разгневался и втайне собирался казнить Фана. Хотели его схватить прямо у гуна на перу, но фан вошел в стену и исчез. Объявили повсюду о розыске. Кто-то увидел его на рынке. Хотели его схватить, но все люди на рынке приняли облик фана, и никто не мог понять, где же он сам. Несколько позже встретили фана на горе Ян Чен. Стали его преследовать, но он скрылся в стаде баранов. Гун понял, что заполучить его не удастся, и велел огласить баранам такой указ. «Цао-гун не собирался убивать вас. Он лишь испытывал ваше искусство. Ныне вы его доказали, и гун желает увидеть вас». Тут один старый баран согнул передние ноги и, став по-человечески, произнес... Спешу на зов. Он и есть этот баран, закричали люди и на перебой бросились его ловить. Но тут все стадо в несколько сот голов превратилось в таких же старых баранов, которые согнули передние ноги и став на задние закричали: Спешу на зов! И опять никто не смог его поймать. Лаутзы говорит. Я испытываю великие страдания, потому что у меня есть тело. А если бы у меня тела не было, как бы я мог страдать? А последователи Лао Цзи могли бы сказать так. Сколь далека от нас возможность не иметь тела. 1.22 Суньце собирался переправиться через Цзян и захватить город Сюй. В поход он выступил вместе с Юй Цзи. Стояла сильная засуха. Все кругом было выжжено. Цэ торопил свое войско поскорее выводить лодки. Как-то рано поутру он лично вышел проверить, все ли сделано, и увидел, что многие военачальники собрались возле Цзи. Это рассердило его. «Выходит, я хуже Цзи?» — сказал Цэ. Сначала идут на поклон к нему. И велел схватить Дзи и доставить к себе. «Небо послало засуху!» — кричал он. «Дождя нет, по дорогам не проехать, переправиться не удается!» «Я сам поднялся с утра, а вы преспокойно сидите в лодке и разными бесовскими штучками разлагаете ряды моих войск. Теперь-то я с этим покончу!» Сзи по приказу Ц был схвачен и брошен на самом солнцепёке. Повелел ему вызвать дождь. Если сумеет растрогать небо, и в полдень пойдет дождь, получит прощение. Если нет, будет казнен. В то же мгновение стали подниматься облака испарений. Быстро сгустились тучи. Настал полдень, хлынул ливень. Все горные речки переполнились. Военачальники и солдаты ликовали «Цзи будет помилован» и отправились поздравить его. Но Ц все-таки казнил Цзи. Все скорбели и спрятали его тело. Пришла ночь. Вдруг появилось облако и накрыло тело. А когда на следующее утро люди пришли взглянуть на него, оказалось, что тело исчезло неизвестно куда. После казни Ц все время сидел один, но ему все казалось, что Цзи где-то рядом с ним. Затаив в душе ненависть, он совершенно потерял покой. Впоследствии Ц лечил язвы от ран. Когда пошло на поправку, он достал зеркало и стал себя рассматривать. В зеркале увидел Цзи. Оглянулся — никого нет. Так повторилось несколько раз. Цэ ударил по зеркалу и закричал. Раны вскрылись, и Сунь Цэ умер. Юй Цзи был даосом, родом из Ланье. 1.23 Цзе Янь, человек неизвестного происхождения, жил на горе Фаншань в годы Ань. От своего наставника, баянского гуна Ду, Он воспринял путь учения о сокровенном единстве и недеянии. Путь учения о сокровенном единстве и недеянии — основные положения учения Лао -цзы. Под единством, единым, понимается изначальное единство мироздания. Недеяние есть невмешательство в естественный ход вещей в избежании его нарушения. Умел с помощью перевоплощений скрывать свой истинный облик. Однажды он направился к Восточному морю и по пути, задержавшись в Малине, имел беседу с повелителем государства У. Повелитель У, чтобы оставить Яня у себя, оборудовал для него во дворце особый храм. Однажды он несколько раз посылал к Яню гонцов, желая получить совет — Как лучше действовать? Янь являлся то отроком, то старцем, не вкушал предложенных угощений и не принимал подношений. Повелитель У пожелал обучиться его искусству, но Янь, ссылаясь на то, что повелитель У слишком много времени проводит в женских покоях, за много месяцев так и не приступил к обучению. Повелитель У разгневался, приказал связать Яня и выставил воинов, повелев стрелять в него из арбалета. Арбалет выстрелил, но на этом месте оказались только веревки, а куда девался Янь, так никто и не понял. 1.24 Во время царства У жил некий Сюйгуан. Как-то он решил показать на рынке свое магическое искусство. Попросил у одного торговца тыкву, но тот не дал. Тогда упросил дать ему одно тыквенное семечко, взрыхлил посохом землю и посадил его. Тыква тут же проросла, сплела стебли, раскрыла цветы, завязала плоды. Сюйгуан сорвал одну тыкву, поел сам и угостил всех смотревших. Заглядевшись на него, торговцы отвернулись от своих товаров, и у них все исчезло. По пословице, постигли наводнение и засуху. Проходя мимо ворот старшего полководца Сунь Сюйгуан подобрал полы одежды и поспешил прочь, отплевываясь во все стороны. Кто-то спросил его, в чем дело. «Я не в силах снести зловония, льющейся крови», — ответил он. Чень, когда ему передали эти слова, разгневался и казнил Гуана, отрубил голову, но крови не было. Когда Чень сместил малолетнего государя и возвел на престол Цзиньди, он сел в повозку, собираясь на поклонение могилам императоров. Малолетний государь Фэйди, правитель царства У периода Троецарствия в 252-258 годах, свергнутый Сунь Ченем. Сильный ветер налетел на повозку Ченя, и она перевернулась. И тут Чень увидел на сосне Гуана, который ударял в ладоши и со смехом показывал на него пальцем. Чэнь спросил у приближенных. Оказалось, что никто ничего не видел. Вскоре зинди казнил Ченя. 1.25 Гэ Сюань по второму имени Сяо Сянь получил от Цзо Юань Фана книгу о бессмертии от девятикратно переплавленной Киновари. Он устроил угощение и рассказал гостям, какого искусства превращений он достиг. «Если вы, сударя, владели этим в совершенстве, то покажите нам что-нибудь особенно забавное», — сказали гости. «Вы бы определили, что именно вы хотите увидеть», — возразил Сюань. Он тут же выплюнул пищу из своего рта, и пища превратилась в многотысячный рой крупных пчел, которые собирались вокруг гостей, но ни одна никого не ужалила. Через некоторое время Сюань разинул рот. Пчелы все туда влетели, а Сюань разжевал их и проглотил. Это опять была прежняя пища. Потом он начал указывать пальцем на лягушек, на всякого рода насекомых, на ласточек, на воробьев, и тем заставлял их плясать ритмично, совсем как люди. Зимой он мог предложить свежие тыквы и жужубы, а летом сотворить лед и снег. Как-то он принес несколько десятков монет и велел людям побросать их в колодец. Потом поставил на край колодца какую-то посудину, громко позвал, и монеты одна за другой вылетели из колодца. Или угощал гостей вином, и никто не передавал чарку от одного к другому». Она сама останавливалась перед человеком, и пока он не осушал вино, чарка от человека не отходила. Однажды Сюань сидел в палатах у повелителя У. Появились местные жители, молившие о дожде. — Простые люди хотят, чтобы пошел дождь, — сказал повелитель У. — Нельзя ли помочь им получить желаемое? — Добиться дождя просто, — ответил Сюань. Он тут же написал заклинание и положил его на алтарный столик. В тот же миг небо и земля окутались тьмой, и дождь полил рекою. «Но ведь в воде должна водиться рыба», — сказал государь. Сюань написал еще одно заклинание. В воде появились сотни больших рыбин, а людям велено было их приготовить. 1.26 Умен, родом из Пуяна, служил в государстве У, где был сначала начальником Сиани, а потом поселился в Фэньнине. По природе своей был чрезвычайно почтителен к старшим. Встретил Дин И, человека высоких достижений, и тот передал ему рецепты волшебства. Еще Умен получил от него тайные законы и заклинания для духов. После этого часто занимался даосскими искусствами. Однажды во время урагана он написал заклинание и бросил его на крышу дома. Появился черный ворон и унес в клюве заклинание, а ветер сразу же стих. Кто-то спросил, в чем тут дело. «На южном озере была лодка», — был ответ. «Она попала в бурю, а я — даос». Решил ее спасти. Проверили. Оказалось, что так оно и было. Умер Гонцин, начальник Сиани. Через три дня Мэн вдруг сказал. «Счет его лет еще не полон. Надо сообщить об этом небу». Он улегся в доме, где лежало тело. Через несколько дней поднялся и начальник вместе с ним. Через некоторое время он в сопровождении учеников возвращался в Юйджан. Воды Цзяна были бурными, и никто не мог переплыть через реку. Тогда Мэн опахалом из белых перьев, которые держал в руке, стал проводить черты по волнам Цзяна поперек его течения. Образовалась сухая дорога, по которой все они неторопливо переправились на тот берег, А когда переправа закончилась, вода вернулась. Все смотревшие изумлялись. Как-то в Сюньяне он сохранил в целости дом военного советника Джоу. Случился тогда сумасшедший ветер, но Мен и тут написал заклинание, бросил на крышу дома, и ветер сразу же стих. 1.27 Юань человек из Цзиня, был наделен прекрасной внешностью. Многие женщины в городе, где он жил, хотели бы выйти за него, но он так никогда и не женился. Долгое время он сеял душистую пятицветную траву и в течение десятков лет питался только ее семенами. Как вдруг появились волшебные пятицветные бабочки и сели на его душистую траву. Кен наловил их и накрыл полотном, чтобы от них вывелись шелковичные черви. Когда время для червей пришло, ночью к нему явилась святая дева и помогала потом ему этих червей вскармливать. А кормили они своих червей все той же душистой травой. Получили они 120 коконов, каждый величиной с жбан. На полную размотку одного только из этих коконов уходило шесть-семь дней. Когда же размотка была закончена, дева и вместе с ней Кэ ушли к бессмертным, куда — не знает никто. 1.28 Во времена Хань некий Дун Юн, родом из Сянчена, рано потеряв мать, жил с отцом. Все силы отдавая клочку земли, он возил отца в оленьей тележке, а сам ходил следом. Отец умер, а похоронить его было не на что. Тогда Юн продал себя в рабство, чтобы на эти деньги совершить похоронный обряд. Хозяин, узнав о его мудром поступке, дал ему десять тысяч монет и отослал его домой. Завершив трехлетний срок траура, Юн решил вернуться к хозяину и трудом раба отплатить ему за благодеяние. По дороге он встретил женщину, которая сказала «Хочу стать вашей женой» и отправилась вместе с ним. «Деньги я вам отдал безвозмездно», — сказал Юну хозяин. «Благодаря вашим милостям я завершил траур и похоронил отца как должно», — возразил Юн. Хотя я юн и ничтожный человек, но теперь хочу трудиться, не жалея сил, чтобы отплатить вам за вашу доброту. А что умеет ваша жена? – спросил хозяин. Умеет ткать, был ответ юна. Быть по-вашему, согласился хозяин. Пусть ваша жена соткет мне сто штук шелка. Так же на юна принялась ткать в доме хозяина. И завершила урок за десять дней, выйдя из хозяйских ворот, она сказала юну: "Я небесная ткачиха, зная о вашей сыновней почтительности, небесный повелитель приказал мне помочь вам вернуть долг". Небесная ткачиха, дочь небесного повелителя, персонаж нескольких легенд сказала и растворилась в воздухе, куда девалась, неизвестно. 1.29 Некогда хозяйка дворца Гоуи совершила проступок и была приговорена к смерти. Хозяйка дворца Гоуи, наложница Джао, императора Хань Уди, 140-й, 87-й годы до нашей эры. Казненная по ложному обвинению в восемьдесят году до нашей эры. Когда она лежала в гробу, тело ее не смердело, напротив, было слышно благоухание на десяток ли. Поэтому ее погребли в кургане Юньлин. Юньлин, курган в нынешнем уезде Чуньхуа в центральной части провинции Шэньси. Государь горько оплакивал ее, подозревая, что она человек необычный, он вскрыл погребение и осмотрел его. В гробу было пусто, тела не было, осталась лишь пара шелковых туфель. Еще говорят, что Джауди, вступив на трон, хотел изменить место ее захоронения, но гроб оказался пустым, тело исчезло, остались только шелковые туфли. Во времена Хань жила некая Ду Ланьсян, сама про себя говорившая, что она родом из Нанькана. А весной четвертого года, под девизом «цзянье», она навестила Чжань Чуаня, которому в ту пору было семнадцать лет. Едва его повозка оказалась за воротами, она велела служанке передать ему такие слова. «Матушка моей хозяйки, когда родила ее на свет, предназначила ей сочетаться с вами. Может ли она не последовать почтительному этому приказу? Но она хочет, чтобы вы ваше имя изменили на Ши». Новоявленный Ши позвал девушку показаться ему. На вид ей тоже было лет шестнадцать-семнадцать, И разговор их касался вещей таинственных и отдаленных. С нею были две служанки, одну из которых звали Сюаньчжи — ветка золотоцвета, а другую Сунчжи — ветка сосны. На золоченой повозке, запряженной синим буйволом, были приготовлены всяческие яства и напитки, и сочинены были стихи, гласившие. Вершину священную матушка мне отвела. Привыкла гулять я, где туч отдаленных гряда. Рабынь вереницы несли опахало за мной. Ворота юнгуна затворены были всегда. Куда же сегодня, как вихрем меня занесло? В мирских нечистотах я не ощущаю стыда. За мною последуй, и счастье прибудет с тобой, А если отвергнешь, преследовать будет беда. Когда же пришло начало восьмой луны этого же года, Она еще раз навестила его, и в написанных ею стихах говорилось. «Я в дальних далях облачной реки, Гора Цзюи пред предвзором предстает». К тебе, мой челн, течением не прибьет Не переплыть преграду слабых вод. Второе стихотворение. Ду Ланьсян говорит о вечной разлуке. Она живет на облачной реке, Млечный путь, Куда достигает лишь вершина горы бессмертных Цзюи. Смертному же этих мест не достичь. Два мира разделены рекой слабые воды, где тонет даже пёрышко. Достав три плода плюща, каждый размером с куриное яйцо, сказала, «Съешьте это, и вы не будете бояться волн и бурь, станете стойким в стужу и жару». Два плода Ши съел, а один хотел оставить, но она настояла, чтобы Ши съел и этот последний, добавив при этом, Хотя я с самого начала и была предназначена вам в жены, но чувства наши так и не стали бескрайними. Мы с вами не соединялись целый год. Таково было небольшое испытание для нас. Ныне же, когда на востоке в час Мао появилась звезда Дайсуй, я должна была вернуться к вам и вас отыскать. Когда Ланьсян в этот раз не зашла к Ши, Он спросил ее, «С какой молитвой можно призвать тебя на помощь?» «Молитвой об уничтожении бесов для излечения от болезней», — ответила она. «Но молитвы похотливые пользы не принесут. Я, Сян, уничтожаю бесов при помощи снадобий». 1.31 один. Сянчао, по второму имени И ци, во время Вэй был помощником делопроизводителя в округе Цзибэй. В годы под девизом Цзяпин он, оставшись как-то ночью один, увидел во сне святую деву, пришедшую и служившую ему. «Я на небесах была яшмовой девой», — сказала она про себя, «но сейчас родилась в округе Дунцзюнь в семье Ченгун» и мне дано имя Чжи Цюн. Я рано потеряла моих земных родителей, и небо и земля, оплакивая горечь моего сиротства, послали меня к вашей милости, чтобы я вышла за вас и служила вам как мужу». Когда Ча увидел этот сон, он испытывал блаженство, ощущал радость, дивясь ее необыкновенной красоте и облику, невиданному среди людей. Пробудившись от грез, он благоговейно вспоминал о ней, не понимая, здесь ли она или уже ушла. Так прошло три-четыре ночи, и однажды она приехала к нему наяву в женской крытой повозке в сопровождении восьми служанок, облаченная в тончайшие вышитые одежды. Прелестное лицом и изящное телом — Она напоминала летящую небожительницу. Сказала, что ей 70 лет, но выглядела как 15- или 16-летняя. В ее повозке нашелся сосуд с вином и пять чашек, покрытых сине-белой глазурью. Питье и яство были причудливы. Расставив посуду и разлив сладкое вино, она пила и ела вместе с чао. Я. «Яшмовая дева с высоких небес. Получила приказ служить вам», — сказала она ему, — «не говоря даже о ваших достоинствах, вы так растрогали меня той ночью, что мы должны теперь стать мужем и женой. Выгода это вам не даст никакой, но и вреда тоже принести не может». Так или иначе, для ваших поездок вы всегда будете иметь легкую повозку и сытую верховую лошадь. Для пропитания — дивные яства из дальних стран, и на платье сможете получать любые ткани, какие душе угодны. Правда, я бессмертная и не могу родить вам сына, но мне зато неведома ревность — и я не буду мешать вашему стремлению к соединению с другой женщиной. Они стали мужем и женой. Она преподнесла ему стихи, где в числе других были такие строки. «По волнам скитаясь, я радость встречала повсюду, где в тучах на камне и поросли чжи одеянья. Нужны ли награды тому, кто прославлен отвагой, Он доблести полон, и в том его веку даяние. У Девы Бессмертной пустою любовь не бывает. Судьбы повелениям пришла я к нему на свидание. Меня, если примет, прославятся пять поколений. Меня он отвергнет, накличет беду и страдания. В этих строках самое главное из того, о чем говорилось в ее стихах. Всего же в них было не менее двухсот слов, и целиком выписать их здесь невозможно. И еще она приложила комментарии к переменам в семи цзюанях, где были и знаки, и символы, и соотносилось все это с толкованиями, отчего объяснения и иероглифов приобретали глубокий смысл. По этой книге можно было гадать, и о счастье, и о беде подобно тому, как это делают по Великому Таинству Ян Цзы или по книге о Срединности, написанной Сюэ. Великое Таинство. Книга позднего даосизма, повествующая о тайных знаниях, магии, астрологии, медицине. Автором ее считается известный писатель Ян Сюн или Ян Цзы. 53 до нашей эры, 18 годы нашей эры. Книга о срединности, написанная Сюэ, о какой книге идет речь, выяснить не удалось. Чао сумел вникнуть в смысл наставлений всех этих книг и использовал их в гаданиях о будущем. Прошло лет семь или восемь с тех пор, как они стали мужем и женой. Отец и мать нашли для Чао вторую жену. И после этого они не каждый день вместе ели и не каждую ночь вместе спали. Придя же ночью, она утром уходила стремительно, как улетала. Один только Чау видел ее, а другие люди — нет. Хотя из уединенных покоев, где она жила, временами доносились голоса и нередко обнаруживались ее следы, но облика ее никто не видел». Впоследствии люди стали неотвязно расспрашивать его, и все происшедшее с ним постепенно просочилось наружу. Тогда яшмовая дева стала просить отпустить ее. «Ведь я дух», — говорила она, — «и хотя сочеталась с вами, но надеялась, что люди об этом ничего не узнают, а вы по природе своей не умеете хранить тайны». Вся наша история от начала до конца стала общим достоянием, и я уже не могу продолжать сношение с вами. Мы были связаны много лет. Ваши милости для меня совсем не пустяк, и уж, конечно, мне грустно расставаться с вами в это утро, но по-другому поступить никак нельзя. Каждый из нас двоих должен сделать над собой усилия. И вот она позвала своих слуг и возницу, Поставила вино и яство. Потом достала из бамбуковой плетенки Сотканные ею два комплекта одежды, Оставила их Чао и еще преподнесла стихотворение. Сплетя на прощание руки, Они горько оплакивали разлуку. Чинно взойдя в повозку, Она умчалась, как на крыльях. Много дней горевал Чао, Едва не умер от истощения. Прошло пять лет после ее отъезда. Чао с поручением отправился из округа в столицу Ло. Доехав до горы Юйшань, что в цзибея он спешился на Меже и стал издали разглядывать дальнейший путь на запад. На извилистой дороге он обнаружил повозку, запряженную конем, а в ней вроде бы Чжи -цюн. Погнал коня вперед. В самом деле это она. Откинув полок, он смотрел на нее. Радость и печаль у них сплелись между собой. Помогая по дороге друг другу, они вместе добрались до Ло, и все стало хорошо, как было некогда. И так оставалась вплоть до годов Тайкан. Только приходила она не каждый день, но являлась по праздникам. В третий день третьей луны, пятый день пятой луны, седьмой день седьмой луны, девятый день девятой луны и в пятнадцатый день после Нового года. Появляясь внезапно, она проводила у него ночь и удалялась. Это в ее честь Джан Мао Сянь написал оду святой деве.